Глава 12 Признаться, такого поворота, я не ожидала. Сперва этот странный тип за нами следил, потом убегал, словно ему было что скрывать, а теперь вдруг защищать надумал, что за чудеса. Впрочем, вопросы пришлось отложить на потом, потому что шум в тоннеле стал намного явственнее, узлюки шерсть на загривке встала дыбом. Да и прозрение наконец-то пробилось сквозь магические помехи, подсветив множество мелких целей, приближающихся к нам с достойной уважения скоростью. Ауры у них были знакомыми, темно серыми не такими, как у стоящего рядом чужака, а густыми, насыщенными, всего на тон-два отличающимися от аур-тварей, в которых обратились жители Рино. «У нас гости», — спокойно сообщила я друзьям, — уже успевшим принять боевое построение. «Много? У меня с собой только кинжалы», недовольно буркнула Ланка, скидывая с плеч неудобный плащ. «У меня тоже», — отозвался повторивший ее движение Ник. А я на этот раз промолчала, потому что открыто носить оружие в городе значило гарантированно нарваться на разборке с городской стражей, а сумку с зельями я с собой сегодня как на зло не взяла» о чем уже не раз пожалела. Значит, если что, для боя остается только магия. Тему бегства мы, само собой, даже не рассматривали. Но исходя из того, что у нас с Ником пока не очень хорошо получалось дозировать силу, было опасно выпускать стихии в столь тесном пространстве, да еще и в присутствии посторонних. Опять же, первый всплеск магии должен был привлечь к нам внимание всех окрестных магов и колдунов, Да и защита в подземелье наверняка слетит. А чем это будет грозить лично нам, предположить нетрудно. Рухнет потолок на головы, и все. Здравствует царство теней и его вечный повелитель Саан. А если мы все таки выживем, то потом нас будут ждать долгие и утомительные объяснения с ректором, а также с наставником и, наверное, Эртом Доверо. «Щит Эль, неожиданно дал подсказку «невидимый призрак». Ты можешь использовать щит Нородо. Он универсальный. тфу точно. У меня же со вчерашнего дня немало свободных резервов остались. Ник ведь не осторожничал, так что магии я накопила прилично. Вот и попробуем обойтись тем, что есть. Я мысленно представила нужную схему, раскрыла резервы и, активировав свой обновленный щит, не без гордости увидела окружившую нас многоцветную стену, которая сплошь состояла из магических знаков, символов и чудовищно сложных формул, которые гениальный старик когда-то сумел увязать в единое целое. Надежно перекрыв все входы и выходы из помещения, защита накрыла нас сверкающим куполом, и почти сразу же снаружи в нее сомерзительным омерзительным воплем вонзилась вылетевшая из темноты жуткая тварь. Тощая, вытянутая, с уродливыми, разлохмаченными по краям крыльями, она была размером с крупную собаку. Вот только от собаки там мало что осталось. Страхолюдина оказалась абсолютно лысой, со сморщенной белой кожей, которая ни разу не касалась солнца, имела острые когти, лысый хвост и поразительно длинную морду, которая, словно меч, нашедший брешь в чужой броне, прошила мой щит насквозь и безнадежно в нем застряла, бешено щелкая острыми клыками и роняя на пол тягучую слюну. Я молча сотворила еще один щит, внутренний, отставив его от первого на пару шагов для надежности. И искренне порадовалась, что не пожадничала и рискнула исчерпать свои новые резервы почти до дна. Потому что следом за первой из тоннеля вылетела стая таких же непонятных тварей, и сплошной стеной облепила первый щит, тщетно пытаясь через него пробиться. Часть из них при этом сгорела, вторую заморозила, третья, получив удар магии земли, тяжело рухнула вниз. Однако из тоннеля все продолжало и продолжало изливаться их бесконечный поток. А когда до нежити дошло, что касаться щита опасно, твари просто заметались вокруг нас, словно ополоумевшие. Орали они при этом так, что в гулком подземном пространстве от их криков закладывало уши. Шум неистово бьющихся крыльев, клацанье когтей по камням, беспрестанно щелкающие зубы, да еще это кошмарное хихиканье, от которого мороз драл по коже. «Кто-нибудь знает, что это за твари?» — хладнокровно осведомился Ник, когда стало ясно, что угрозы для нас нет. «Догры!» неожиданно для всех ответил опустивший меч незнакомец. «Стражи, охранники, вы их разбудили!» «Это еще как посмотреть!» — немедленно фыркнула Ланка. «А кто, спрашивается, тут топал, как мохноног, своими сапожищами и шипел на все подземелье, почище иных змеюг. Чужак молниеносно к ней развернулся. «Если бы ты сюда не полезла, они бы не проснулись!» «Если бы ты за нами не следил, я бы ни в жизнь сюда не сунулась». «Да нужны вы мне, время еще на вас тратить». «Ну да, как же. Бабушке Ниэль, скажи, что ты случайно тут оказался». «Рррр!» — предупреждающе заурчала Злюка, когда незнакомец сделал по направлению к нам быстрый шаг. «Стой на месте, не то развею!» — отреагировала Ланка, мгновенно сплетая перед собой разрушающую руну. «Остынь, рыжик» посоветовал ей Линель и, прищурившись, взглянул на неожиданного компаньона. «Если догры что-то сторожат, то кто, позволь спросить их, создал, и что именно они охраняют?» Тот, покосившись на руну, досадливо дернул плечом и, как следовало догадаться, промолчал. Ланка, потеряв терпение, качнула в его сторону руной. Чужак в ответ выразительно приподнял меч, Но прежде чем конфликт успел разгореться с новой силой, по подземелью разнесся тихий свист. Твари, услышав его, тут же от нас отстали. И, прекратив портить мой щит, в едином порыве снились с места. А затем, совершив над защитой круг и оставив на полу несколько десятков тел, такой же плотной стаи умчались обратно в темноту. «Что это было?» — настороженно спросил Ник у отступившего к стене чужака. Тот снова промолчал, но в тени его шляпы, как мне показалось, мелькнула недобрая улыбка. «Их что, отозвали?» — первой сообразила Ланка. «Кто-то может ими управлять, но кто?» Неизвестный вместо ответа вскинул голову и шумно втянул ноздрями воздух, как почуявший добычу зверь или охотник, внезапно получивший условный знак от коллег. При этом поднятый воротник ненадолго обнажил неестественно бледную кожу на его шее. Во тьме, словно росчерк молнии, мелькнули и пропали синеватые вены. Чуть позже показался узкий кадык, а прямо под ним краешек замысловатой татуировки, при виде которой я удивленно замерла, а незримо присутствующий в моей голове нор вдруг хмыкнул «Вот так встреча. Я же говорил, что они уцелели. Но чтобы вот так, в центре столицы, воистину нужно иметь много наглости, чтобы организовать полноценное гнездо под самым носом у императора». «Кто это они? Кровососы. Только у них такие блеклые ауры. И только они умеют приручать низшую нежить» используя ее вместо цепных псов. «Что?» — ахнула я вслух, во все глаза уставившись на незнакомца. «Так ты что, вампир?» «Как это вампир?» — опешила Ланка. «Какой еще вампир? Настоящий?» И совершенно нелогично добавила. «Живой?» Чужак чуть опустил голову, и на нас из-под шляпы взглянули уже не черные, а абсолютно красные глаза в которых горела многолетняя жажда, после чего он отвел от лица высокий ворот, позволив нам вдоволь любоваться на такую же белую, как у догров, кожу, острые скулы и узкий подбородок, а затем медленно растянул в улыбке бескровные губы, из-под которых прямо на глазах начали выдвигаться неестественно длинные, похожие на иглы, клыки. «Конечно, я настоящий», с усмешкой подтвердил кровосос. «И живой, прямо живее некуда. Но вы, детки, об этом никому не расскажете». С этими словами он махнул рукой и словно дым размазался в воздухе. Одновременно с этим Ланкина Руна без всяких причин погасла. Мои щиты, как бы дико это ни звучало, тоже бесследно растворились в воздухе, зато вплавленные в стену заклятия напротив активизировались. Я при виде них еще успела подумать, что это, наверное, какая-то сволочь сумела включить магические блокираторы. Уже хотела попросить Нора с ними разобраться, но в этот самый момент из дальнего тоннеля, а затем и из того, откуда мы только что пришли, выступило полтора десятка таких же закутанных в плащи фигур, при виде которых Ланка громко ойкнула Злюка с фырканьем прижалась к моим ногам, а Ник раздраженно сплюнул. «Ну что, доигрались?» «Имей в виду, Рыжик, если мы отсюда выберемся, я сам тебя убью!» «Шок» Вот, пожалуй, самое верное слово, которое могло охарактеризовать испытываемое мною чувство «да». Обнаружить рядом с собой дня да бы где, а в центре столицы, самых настоящих, а не мифических вампиров это действительно был шок. Но, к счастью, длился он недолго. Не успели мы с ребятами осознать всю подоплеку сделанного сегодня открытия и инстинктивно прижаться спина к спине, как в моей душе что-то щелкнуло, и вспугнутые признанием чужака мысли потекли совсем в ином направлении. Так, оружия у нас нет, мои резервы сейчас скудны, окружившая нас нежить относится к категории высшей, то есть сильная, быстрая, умная, а мои щиты какой-то умник сумел отключить с помощью блокираторов. Угу, в Империи давно уже изобрели приборы, которые способны действовать на большом расстоянии, но они довольно дорогие, и я не думаю, что они устоят, если Линель рискнет себя обнаружить. Я ощутила, как к моей руке прикоснулась ладонь Ника и решительно сжала его пальцы. А потом увидела, как из темноты проступает еще одна блеклая аура, принадлежащая довольно рослому и крупному вампиру, и приготовилась дать магу сигнал атаковать. «Как вдруг?» «Это что еще такое?» Остановившись напротив нас, холодно осведомилось новое действующее лицо. «Что здесь делают смертные, Артис?» «Моя вина, сен, немедленно выступил из тени тот тип, за которым мы гнались. «Прошу прощения, не уследил. Ты что, не мог их усыпить?» В голосе старшего послышалось раздражение. «Никак нет, сен. Они не поддались внушению. Вот как!» Из темноты блеснуло два кроваво-красных огонька, но напрашивающегося приказа старший кровосос не отдал. Вместо этого он сперва внимательно нас изучил, Вскользь глянул на приглушенную урчащую у меня в ногах кошку, подметил отрешенный взгляд Ника, боевую стойку Ланки, затем глянул на мое спокойное лицо, какое-то мгновение смотрел прямо в глаза и неохотно признал. «Ты прав, они непробиваемые. Почему ты позволил им уйти?» Артис заколебался. «Они знают Вильгельма». «Что?» — Изумленно повернулся к нему старший но увидел лишь почтительно склоненную голову и снова обратил свой взгляд на нас троих. Так вы из-за него сюда полезли. Вам что, жизнь недорога? Ланка непочтительно ткнула пальцем Вартиса. Вообще-то, мы полезли сюда, из-за него, тоже мне шпион. Вы его заметили? повторно удивился вампир. На этот раз неприятно. Даже для одаренных это непростая задача. Как вам удалось? Мы, разумеется, промолчали. Высшая нежить и без того опасна. А если она при этом еще и разумна сверх всякой меры, ее точно надо уничтожить. Они видят ауры. С отвращением сдал нас Артис. По крайней мере, вон та, с косой. Она меня опознала. Я снова ощутила на себе изучающий взгляд старшего. Тот некоторое время молчал, словно решая что-то про себя. А потом будничным тоном велел. И «Избавьтесь от них!» «Отставить!» Донесся из темноты еще один голос, при звуках которого не только мы, даже вампиры вздрогнули. А потом кровососы бесшумно отступили и разошлись в стороны, молча склоняя головы перед тем, кто посмел отдавать им приказы. Исключением не стал даже старший кровосос. Заметив в сумраке подземелья низкорослую фигурку, он отошел так, чтобы видеть и ее, и нас. И лишь после этого с почтением поклонился. «Мастер Вильгельм!» «А вы настырные!» Выйдя из тени, усмехнулся при виде нашей оторопи Вилли. все такой же худенький, бледненький и одетый с иголочки, словно любимый и единственный отпрыск богатеньких родителей. Даже серебряная фляжка и та оказалась на положенном месте. И только за залихватски заломленной беретки на нем больше не было». «Ну что, детишки, я гляжу, вы стали смелее, раз даже целая группа вампиров не заставила вас отступить». «После Рино это было бы преступлением», — проворчала Ланка, тем не менее не торопясь опускать кинжалы. «А вампиры? Не такие уж они и шустрые, так что еще посмотрим, кто кого». «И вообще, я не поняла, какого темного ты здесь делаешь?» Мальчик, который и не мальчик вовсе, белозубо улыбнулся. И мне от чего то показалось, что прикус у него тоже неправильный. Вернее, он откровенно напоминал прикус, молчаливо стоящих в сторонке кровососов, хотя и не до такой степени, чтобы это бросалось в глаза. Я же говорил, что в столицу иду. Ну, вот он я, жив-здоров. Даже не особенно голоден. Мне, кстати, тоже хотелось на вас взглянуть. И раз уж вы нашли меня первыми, то пойдемте, поболтаем». «Думаю, у вас ко мне много вопросов». «Много? Не то слово», — снова пробормотала Ланка, покосившись в сторону молчаливых силуэтов. «А кровососам вообще можно верить?» Те сделали вид, что не услышали. «Ты с ними?» — Все же сочла нужным уточнить я. «Скорее они со мной», — небрежно отмахнулся Вестник. «Не волнуйтесь, мои м -м, подопечные не склонны нарушать приказы. Да и догром я запретил на вас нападать». «Почему?» — недоверчиво спросил Ник, по-прежнему крепко сжимая мою руку. «Высшая нежить в столице — это, между прочим, скандал. Узнай, кто об этом, и в городских подземельях сразу станет тесно». Вилли остро на него взглянул. «Они не нежить, но простым людям это сложно объяснить» поэтому я уже даже не пытаюсь. Насчет вас пока ничего не скажу. Но все же надеюсь, что у студентов Академии колдунов, ведьмаков и магов нервишки будут покрепче, чем у некоторых. И вы меня сперва выслушаете, а уже потом решите, стоит ли обращаться в службу имперской безопасности. «Откуда ты знаешь, что мы там были? Следил, что ли?» С еще большим подозрением осведомился Линель. «Не я, а они!» «Откнул себе пальцем за спину вестник. Но лучше обо всем по порядку. И давайте уже покинем это место, а то не ровен час сюда и впрямь кто-нибудь нагрянет. И вот тогда без имперских ищеек точно не обойдется. Мы с ребятами переглянулись, но вампиры, как ни странно, вели себя спокойно. По знаку Вилли расступились еще дальше, открывая проход к ближайшему тоннелю. Сам Вилли без колебаний направился в ту сторону, ну а мы... Прикинув все за и против, все-таки последовали за ним. При этом Ланка по-прежнему сжимала свои короткие клинки. Мы с Ником на всякий случай продолжали держаться за руки, но Азлюку пришлось оставить на земле. В надежде, что ей не наступят на хвосты, агрессивная зверюга не расцарапает чью-нибудь клыкастую физиономию. Надо же, вампиры! тихонько покачала головой ведьмачка, когда молчаливый строй за нами снова сомкнулся но при этом никто из них следом не пошел. В домане, под самым носом у ИСБ. «Они никому не мешают», — не поворачивая головы, отозвался Вилли. «Нижние уровни катакомб надежно закрыты от чужаков. Да и догров мы наверх не выпускаем». «И что, за столько времени никто не догадался, что подземелья облюбовали кровососы? Если кто и догадался, то об этом уже не вспомнит». «Вы что, убиваете всех, кто случайно забредает в ваши подземелья?» Вестник фыркнул. «Случайных людей тут немного. Да и те в основном не от хорошей жизни сюда сбегают. Но убивать их нет смысла. Без вести пропавший человек — это совсем не то, что заблудившийся человек, который вдруг забыл, что вообще здесь кого-то видел. Как вы уже поняли, вампиры умеют воздействовать на разум». Поэтому даже те, кто столкнулся с ними лицом к лицу, ничего и никому не расскажут. Ну, за исключением вас, конечно. И жрецов, которым богине подарили защиту от подобного воздействия. «Как ты вообще позволил им охотиться в столице?» напряженно осведомился Ник, пока мы шли по темному тоннелю. Вилли снова отмахнулся. «Они здесь не охотятся. Они здесь живут. Но они же пьют кровь. «Человеческую, между прочим», — мальчишка хмыкнул. «Я тоже пью, иногда. И все же ты идешь за мной, разве нет?» Ленель после этих слов резко остановился. И мы вместе с ним. «Да давайте уже, шевелите ножками», — насмешливо глянул через плечо Вестник. «Пить чужую кровь и убивать людей не одно и то же. Не нужно быть нежитью, чтобы отнимать чужие жизни». И не нужно никого лишать жизни, чтобы жить спокойно, даже если ты не жить. Разве вас этому не учили? То есть людей ты не убиваешь?» С сомнением переспросила замершая рядом со мной Ланка. Вестник независимо пожал плечами и просто двинулся дальше. «Убиваю иногда, если они начинают мешать моим планам. Но делать это ради пропитания нецелесообразно, да и не нужно» особенно когда твои потребности весьма скромны, а рядом есть масса добровольцев, готовых за пару золотых подставить горло даже вампиру. «Невелики это насколько», — настороженно уточнил Ник, но все же двинулся следом за мальчиком. «Пара глотков в месяц». «И все?» — не поверила вестнику я, поспешив нагнать мага. «А как же тогда? Вы ведь как-то должны размножаться», смешалась семенящая за мной Ланка. «Разве для этого не нужно, ну, укусить?» Тот снова ненадолго обернулся. «Я не вампир, а вампиры не нежить, поэтому размножаются они обычным способом, как все. Что же касается заражения, без обмена крови оно в любом случае не произойдет». «Как это?» – икнула от неожиданности подруга. «Вот так, меньше надо верить слухам. Неужели ты думаешь, что за столько веков, не имея иных способов увеличить свою численность, вампиры не заразили бы все человечество, если бы захотели?» Дернул плечом Вилли. «Несколько столетий назад, когда боевых троек было на порядок меньше, чем сейчас, кто бы их удержал? И кто предотвратил бы всеобщее превращение, если, как ты говоришь, для обращения достаточно одного укуса?» А как бы они тогда жили? Что кушали, если бы уничтожили источник пропитания? Превратить всех живых в себе подобных и вскоре помереть от голода? Это, по-твоему, логично?» Я озадаченно поскребла в затылке. Вопрос, конечно, интересный, но не все же сказки врут. «Не все», — неохотно отозвался вестник, когда я спросила об этом вслух. «Вампиром и впрямь можно стать, а не родиться. Но это сложный ритуал» очень болезненный и долгий. Поэтому проводится он лишь тогда, когда другого выхода не остается. Или же когда смерть настолько нежелательна, что ради сохранения жизни человек готов пойти против законов природы. «Вилли...» «Подождите немного, я все объясню». Отчего-то вздохнул мальчишка, сворачивая в неприметный тупичок, где обнаружилась такая же неприметная дверь, а за ней самая обычная каменная лестница». Остановившись на середине, вестник обернулся в третий раз и, оглядев наши растерянные лица, добавил «Проблема в том, что мир несколько сложнее, чем вы его себе представляете. Но ваше право принимать это как данность или же делать вид, что каких-то вещей не существует. Я могу немного расширить границы вашего восприятия, но весь вопрос в том, согласны ли вы на это. Мы сгрудились возле лестницы, и беспокойно уставились на вестника снизу вверх. «Куда ты нас привел? «Туда, где нам никто не помешает. Если боитесь, спросите у своего призрачного друга, можно ли мне верить». «В определенной степени», — тихо шепнулась из темноты Нор, «но сейчас это в ваших интересах. Вестник может помочь». Идемте, ровно повторил Вилли, — толкнув нашедшуюся наверху еще одну дверь. «Времени до утра не слишком много, а нам действительно пора поговорить».